Судьи присоединились свои голоса к просьбам остальных, и даже их сердца смягчились. Они говорили, — О, Жанна, мы так жалеем тебя. Возьми назад свои слова, иначе мы должны будем предать тебя казнь. А вот с другого помоста раздался еще один голос, торжественно звучавший среди общего шума, — голос Кошона, — он читал смертный приговор.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 А последние слова Эрара, когда он с этих же подмостков увещал ее отречься, заключали в себе прямое и несомненное обещание, что если она покорится, то ее выпустит на свободу. С минуту она стояла пораженная, безмолвная. Потом с некоторым утешением, поскольку могла утешить ее эта мысль, вспомнила, что на основании другого ясного обещания